Глава восьмая. За то, что не варвия С самого полудня дождь лил не переставая. Вала Вирджилин попыталась проехать через скалы, но грязь лежала везде. Кренивсь, хотя и не опрокидываясь, круизеры двигались вниз по течению реки в сторону гнезда теней. Когда ночь отъела края солнца, Вала уже выбрала удобное место стоянки на высоком месте — Здесь ширина реки составляла четыре сотни шагов. Рубалабл и Фатхаблабдл будут в относительной безопасности. После того, как резервуары наполнили водой, круизеры начали подниматься вверх. Ближние горы являлись предгорьем барьера пламени, но самая высокая вполне годилась для стоянки. Круизеры скользили, а порой даже начинали ехать вниз. Замедлит ли дождь продвижение вампиров? так же, как он мешал их продвижению. Надо было остановиться на ночлег раньше. Тем не менее, было все еще светло, когда они добрались до облюбованного ею места. Вала Вирджилин развернула круизеры так, чтобы они стояли друг к другу тыльной стороной, но не вплотную, пушками в противоположные стороны. Двое готовивших пищу расположились под навесом, пока было еще светло. Варвия застрелила какого-то зверя, достаточно большого, чтобы мясо хватило на нее и на машинных людей. Уже почти совсем в потьмах они помылись и сложили полотенце в стороне от круизера. Гликеры ушли в фургон. Они не любили дождь и, к тому же, нуждались во сне больше других. Вала Верджилин не отказалась бы выслушать совет гулов, Они расселись прямо на скале, направленной в сторону гнезда теней, и переговаривались на своем языке, повернувшись спиной к огню и остальной кампании. Женщина видела только двоих, но ей показалось, что она слышит несколько голосов. Другие гоминиды предоставили машинным людям возможность начать разговор. Ладно, так тому и быть. Вампиры, которые заберутся на такую высоту... «Должны выбиться из сил», — заговорила Вала Верджелин. «Наш запах остался на полотенцах. Это их отвлечет. И с ними будет легко справиться». «О чем вы думаете?» Что я упустила из виду? «По-моему, после охоты вампиры прямиком направятся к тебе», — отозвался барак «Они не рассчитывают на охоту так близко от своего гнезда». Здесь не осталось никакой добычи. — Там будет видно. Если они приходят, то не в одиночку, — заметил Чит. — Твои слова мне кое-чем напомнили, — вмешался Кэй. — Валвер Джилин, я набрал три бочонка речной гальки. — Хочешь, поделюсь? — Порохом все равно придется воспользоваться, но можно приберечь пули. — Хорошо. — Как там Варвия? бримес варви хукимер в тандертал сама в состоянии ответить заговорила варви я здорова ты нигде не видел теггера и обнаружила исчезновение кое-каких вещей из первого круиззерера сказала валаверджилин все что может поместиться в одном вещевом мешке необходимо для того чтобы выжить в дороге должно быть теггер самый проворный вор из всех живущих В ее сумке тоже явно рылись, но ничего вроде бы не пропало. Об этом она не стала упоминать. Следующий вопрос. Как нам быть завтра? Орфист, горюющая труба? Подойди сюда и увидишь, — ответила горюющая труба. Вала Вирджилин забралась к ним. Наверху скала оказалась почти плоской и холодной на ощупь. Заметив, что Варвия последовала за ней, Воловьер Джиллен наклонилась и помогла краснокожей женщине забраться. Вниз по течению домашний поток разветвлялся снова и снова. Ее взгляд последовало вдоль основного русла реки, туда, где его скрывала тень. Плавающая в воздухе фабрика выглядела угрожающе близкой и огромной. От горюющей трубы почти не исходило никакого запаха, пахло только мокрым мехом. Она сказала Валавирджилин, ты можешь различить то, что находится под плавучим островом? Видишь контур, витками спускающиеся вниз, чуть правее центра? Все было именно так, как описывал теггер диск, вздувшийся посередине. Под ним внизу лежала тень, и возникало ощущение бесконечного движения вокруг ее границы. Нет, призналась Валавирджилин. «Да», — сказала Варвия, — «как только наступит день, я его нарисую». Женщина Гул продолжала. «Варвия, свисающая спираль — это наклонная дорога, достаточно широкая, чтобы по ней могла проехать большая машина. Удоль одного края идут зубцы, чтобы машина не скользила, а вдоль другого устроена лестница. Уже многие поколения никто не видел этого». Описанию, которое вы слышали, больше двадцати сроков жизни. Оно хранилось в библиотеке, расположенной очень далеко. Мне дали его когда-то травяные великаны. Дали? Каким образом? Но контакты были секретами гулов. Валавир Джелленджа волновало другое. «У тебя есть планы этой летающей громадины?» «Да» со времени предшествующего падению городов, до того, как многие механизмы перестали действовать. Подробности дошли до меня только вчера, пока мы ехали по дороге выше облаков. — Это... — Она не касается земли, — проговорила Варви. — Этого я и боялась, — заметил горюющая труба. — Никто из нас уже давно не подходил сюда так близко, — сказал Орфист. До того, как Луис Ву вскипятил море, не было смысла, а после этого стало слишком опасно. Вала Верджелин перебила его. «Варве. Так значит, наклонная дорога земли не касается?» «Я не очень сильна в определении расстояний, но она висит в воздухе. Низ этой наклонной дороги выпрямляется и становится плоским, наподобие лопаты» но находятся на расстоянии в два раза выше, чем вампиры, живущие поблизости. Мы не ожидали этого. Наш план состоял в том, чтобы попасть на летающую фабрику. Тогда вампирам пришлось бы подниматься к нам по одному. Они же предпочитают ходить толпой. Могло бы даже случиться так, что на высоте им пришлось бы столкнуться с прямым солнечным светом. Вала Верджелин изо всех сил старалась держать себя в руках. Благодаря долгой практике это было удивительно легко. — Понятно. Но добраться туда этой штуки мы сможем. — Не представляю, как, — ответил орфист. — Но кроме нас здесь есть представители других рас. Пусть все как следует подумают над этим. Продолжая бежать сквозь туман, Убегать от собственной жизни, упорно глядя себе под ноги, Тегер был не в состоянии заметить грозящие опасности. Но он чуял ее запах, глотал его вместе с воздухом внутрь. Вдруг, словно память о Варве, нанесла ему удар прямо в лицо. Он замер на месте, восстановил равновесие, протянул руку за спиной в следующее мгновение, уже держал меч в руке. Его лица легко коснулись пальцы. Он рубанул мечом на уровне пояса, вперед и назад, раньше, чем услышал и увидел происходящее. Ее песня перешла в хрип агоний. Он нанес удар на уровне горла. Песня оборвалась. теггер зажал уши руками и побежал. Он узнал этот запах. Она осталась умирать позади, но по-прежнему, чувствуя этот запах, он явственно видел ее перед собой, отчетливее, чем собственные ноги, уносившие его все дальше от этого места. Истрепанную в клочья кожаную накидку, которая была ей слишком велика, она развела в стороны, точно крылья, чтобы показать свою наготу. Ее песня была пронзительно нежной. Она была стройной и бледной. Возможно, еще совсем юные, с густыми белыми волосами. Из-под красных губ торчали кончики клыков, наподобие собачьих. Вампирша. Ночь за ночью вампиры пели свою песню перед стеками Терла. Тегер не поддавался их соблазну. Он был сильнее их и повторял это себе снова и снова. Но этот дурманищий запах был страшно знакомым. Ибо так пахло от Варви в тот момент, когда она была полностью готова принять, только еще сильнее. Тегер резко дышал, выталкивая запах из носа, из мыслей. Он бежал до тех пор, пока не кончился туман, после чего постепенно замедлил бег и остановился.